Двадцать третья глава. Вера. Мам, я больше не могу есть. Не накладывай мне еще. Произношу с тяжёлым вздохом. Приходится даже расстегнуть пуговицу на джинсах, потому что в меня больше не влезают кулинарные шедевры моей родительницы. Кожа да кости, фыркает мама. Тебе не помешает поправиться. Совсем себя загнала с этой работой. Неправда. Правда, правда. Приговаривает мама и безжалостно выставляет на стол передо мной только что вынутый из духовки Цветаевский яблочный пирог. Погоди, у меня где-то мороженое есть. Сейчас достану. Не надо. Я его съела вчера, когда смотрела сериал. После возвращения в город из Питера я не могла представить, как появляюсь в клинике после того, что у нас было с Тимуром. Я сошла с ума и поддалась чувствам, которые томились и жили во мне годами. Не смогла устоять. Я ни о чем не жалею. Все было прекрасно. Но мне нужно было подумать, собраться с мыслями перед тем, как встретиться с Тимуром на его территории, которую он ко всему прочему делит с Олегом. Пересудов в клинике не избежать, особенно если все вылезет наружу не в лучшем свете. О моих приключениях в Питере в курсе только Катя. Но ей хватило так-то и ума, ни о чем не спрашивать. Я просто знаю, что она знает. Видела, как я уходила вечером с Тимуром и как пришла только утром, когда нам уже нужно было уезжать из отеля. Да. Я убежала от Шахова, не попрощавшись. Долго сидела возле спящего мужчины, прижимая к ноющей от его ласк груди простыню. Это ночь Она была волшебной, магической, невероятной. И утро после стало бы почти таким же, если бы не мои загонные комплексы, без которых я, наверное, уже никогда не смогу жить. Тимур сказал, что любит. Это было в порыве страсти и после бутылки вина. Хотя я не ощущала никакого опьянения, разве что от близости любимого рядом. Когда он произнес эти слова, в меня словно шаровая молния влетела и закружила внутри сердце, посылая разряды по венам. Он просил верить ему. И я верю. Но страх быть покинутой никуда не ушёл. Поэтому уже вторые сутки я прячусь в провинции дома у родителей. Ем жареную картошку с грибами и смотрю слезливые сериалы нон-стоп. Телефон предусмотрительно выключила, оставив разрешение звонить только Кате. Она же и взялась вести моих пациентов в ближайшие пять дней. Отпуска у меня за эти пять лет накопилось прилично, поэтому в отделе кадров никто даже глазом не моргнул, когда я принесла заявление с задним числом. Они должны были согласовать его с главным, и мне повезло, что пока Тимур был в Питере, он передал свои права подписи другому врачу. Мама всё-таки собирается в магазин за мороженым. Ей за радость обо мне позаботиться, и я понимаю, что не могу ее остановить. Папа на смене на заводе и придет только через пару часов. За окном кружится последний февральский снег. Завтра уже наступит весна. И я впервые за долгие годы ее жду с нетерпением. Мне кажется, она принесет в мою жизнь перемены, большие и маленькие. Тимур сказал, что любит меня. В моем сердце уже расцветает весна только от этих слов. Но я понимаю, что радоваться рано. Слова это одно, нужно судить по поступкам. А они у Тимура в прошлом были жестокими. Из раздумий меня вырывает звонок в дверь. Мама вернулась слишком быстро. Что то забыла? Встрепенувшись, Стою из-за стола, так и не притронувшись к ароматному пирогу. Разглаживаю на бедрах домашнее платье, которое ношу со времен учебы в школе, и иду открывать. Мам, давай ты никуда не пойдешь. Обойдусь без мороженого. Но за дверью стоит совсем не мама, забывшая кошелек. Распахнув дверь, в шоке таращусь на покрытого снегом Шахова. Сердце делает в груди кульбит, на мгновение застывая. А затем пускается в такой голуб, что мне становится трудно дышать. На его темных волосах куча отчетливо виднеющихся снежинок. Щеки раскраснелись от мороза, а губы наоборот чуть обветрились. Он тепло и немного виновато улыбается ими. Вокруг его глаз образовались лучики морщинок, и он все еще остается для меня самым красивым мужчиной на свете, от которого захватывает дух Привет Прости, что без мороженого и без приглашения, но я не мог тебе дозвониться, чтобы предупредить. говорит Тимур. Что ты здесь делаешь? Я наконец кое-как обретаю способность говорить. Протягиваю руку и стряхиваю с темных волос Тимура снег. Нет. Он мне не мерещится. Шахов пожимает плечами. Я дико соскучился. Приехал, как только смог уладить дела в клинике. Я не ждала, ждала. Слишком долго ждала. Извини, что так долго до тебя добирался. Чуть опустив подбородок, говорит Тимур. Не прогонишь? На моих глазах выступают слезы. Это слезы радости и счастья. Украдкой смахиваю их костяшками пальцев. Проходи. Но я не одна, мама вышла в магазин. Не знаю, как ей объяснить, что меня в отпуске решил проведать главврач. Бормочу от смущения какую-то ерунду. Я столкнулся с твоей мамой у калитки, пришлось выдержать допрос. Боже. Прячу лицо в ладонях, качая головой. Для Тимура наша прихожая кажется маленькой. Он высокий и широкоплечий. И мой родительский дом с его присутствием словно уменьшается. Я нервничаю, пока он моет руки в ванной, и нервничаю, пока усаживаюсь напротив него за кухонным столом. Шахов, сложив руки в замок, внимательно смотрит на меня, а я, смущаясь, отвожу взгляд в сторону. Я была у него в гостях десятки раз, знакома с его родной сестрой, видела его в худшие и лучшие времена на работе. Но впервые так далеко впускаю его в свой мир, за пределы своего сердца. Я здесь выросла. Мне нравится. Тихо произносит Тимур, а затем протягивает по столу свою ладонь и накрывает ей мою руку. Вер, я тебя люблю. Я это сказал не просто так. И не думай, что откажусь от своих слов так просто. Я совсем не готов тебя куда-то отпустить. Но если тебе нужно время, надо было об этом мне сказать, а не убегать вот так. Я чуть умом не тронулся, когда понял, что ты ушла, улетела и из клиники исчезла, на звонки не отвечала. Я просто хотела побыть одна, подумать. Со мной все в порядке, Тимур. И я рада тебя видеть. Правда? не ожидала, но очень рада. Значит, не прогонишь. Стою со стула и подхожу к Шахову ближе. Он расставляет колени, и я не смею присаживаюсь на одной из них, тут же утопая в теплых объятиях любимого мужчины. Мы целуемся медленно и тягуче, словно в первый раз пробуем друг друга. И разрываем поцелуй, только когда слышим, как в прихожей прокручивается ключ в дверной скважине. Подскакиваю от Тимура в ужасе. Боже, это наверное папа.